Глава шестая. Появление фамильяра. Проснувшись, я еще минут пять лежала, не двигаясь, и пыталась осмыслить случившееся. Я — попаданка. Раз. Неправильная. Два. У меня есть партнер. Три. Кто он? Неизвестно. Четыре. Если не найду его, могут случиться большие проблемы. Это Пять сиреневые ежики что же делать вдруг это стас жаль проверить его образ не успела вставай соня парень вышел из ванной стройный сильный красивый надежный да о таком партнере можно только мечтать почему он сразу не пришел мне на ум о чем задумалась ты второй день подряд сама не своя Стас, чуть склонив голову набок смотрел испытующе. Его взгляд завораживал и подталкивал к безрассудным поступкам. Хотелось вскочить с кровати, обнять его, стереть пальцем морщинку на лбу и поцеловать в уголок рта. «Так! Стоп! Что за странные мысли?» «Все нормально?» Став с кровати, поспешила скрыться в ванной. «Я еще не готова делиться своими кошмарами. Нужно подумать». С этой мыслью я провела весь последующий день. Меня не радовали красоты Крыма. Я никак не могла отвлечься от своих дум и сосредоточиться на окружающих красотах. Перебрав всех знакомых и все возможные варианты, все чаще поглядывала на Стаса с желанием поделиться своими мыслями и кошмарами. Он ворвался в мою жизнь неожиданно. Спутал все планы, довел до белого коленя Ольгу. Уговорил меня, фактически похитив, ехать с ним. Оберегает, холит, лелеет, пылинки сдувает. Не раз ловила на себе его задумчивый нежный взгляд. Допустим, Стас мой партнер, но не знает об этом ни сном, ни духом. Я же не знала, значит, и он может не знать. Я уже летала, а он неизвестно. А если я ошиблась, меня отправит в пеший эротический маршрут. Хотя нет... Скорее будет подшучивать над этим до конца моих дней. Язвить мой псих умеет». Я подумала. «Мой?» Всё. Паранойя достигла апогея. «Вась, хватит кукситься. Лучше посмотри, какая красота». Голос Стаса вырвал меня из раздумий. Я оглянулась и обомлела. «А мы где?» «Вообще-то в Алупкинском дворце» а до этого были в Балаклаве и Ласточкином гнезде. Ничего себе выпало из реальности. У тебя все в порядке. Все хорошо, только голова болит. Тогда хватит на сегодня прогулок. Нахмурился Стас. Тебе нужно отдохнуть. А завтра посетим вадийский дворец Я и Ай-Петри. С радостью согласилась. Ночью проверю, мой ли партнер Стас, а потом и поговорить можно. Пока добирались до гостиницы, мой попутчик хмурился и постоянно поглядывал на меня. «Не нервничай. У меня всего лишь болит голова. За ужином я уже не выдержала». «Плохо», — прозвучало мне в ответ. «Но почему плохо? От Стаса я так и не добилась. Его словно подменили. Вместо веселого и извительного парня рядом со мной находился хмурый и неразговорчивый молчун, И с каждой минуты он замыкался в себе все больше и больше. Утро вечером мудренее, решила я, уходя в свой номер. Быстро ополоснувшись, юркнула в кровать. «Привет, кошмар». Щеки коснулось что-то влажное и пушистое. Открыла глаза. В воздухе перед моим носом висел шарик тумана. Серый, с радужными переливами, в диаметре сантиметров пять. «Привет». Сказала по инерции и никак не ожидала ответа. Шарик, чуть коснувшись, издал тихий колокольный звон. «Чудесно. Ты еще и разговариваешь». Поднимаясь с кровати, огляделась. Очнулась я в своей комнате в крепости. «И кто ты у нас?» Шарик подлетел совсем близко. Я протянула к нему руку и прикоснулась. Это чудо тут же опустилось мне на ладонь. На туман за крепостью мой новый знакомый походил только радужными переливами. На ощупь он оказался плюшевым и пружинистым, как мох. Мягкие ворсинки при трении друг об друга издавали шуршащий звук, который напоминал нетерпеливое вскрытие обертки шоколадки. «Точно!» «Как тебе имя?» «Шуршунчик». сокращенно «шуршик». Новый друг подпрыгнул на моей ладони. «Прекрасно. А я Вася. Будем знакомы?» Шуршик подпрыгнул несколько раз. Все же ты шустрая». На пороге комнаты стоял Лас. Как он так тихо ходит. И Ирк тоже. А при первом знакомстве топали, как слоны. «Молодец. Успела обзавестись фамильяром. Сейчас тебе это... Ой, как пригодится». «Что случилось?» «А ты на улицу выйди и посмотри на свою работу». «Интересно, что случилось?» Немешкая отправилась к заветной двери. Там уже поджидал Ирк. При нашем приближении он кивнул знак приветствия и открыл дверь. А на улице жуть. Дождь, ветер, молнии, гром и град. Как там мое деревце? Шагнула вперед, Резкий рывок за шиворот вернул меня обратно. Куда собралась? Надо мной возвышался злой Ирк, так и не выпустив из захвата мою футболку. Туда, для верности, махнула рукой на дверь, которую закрывал Лас. Не торопись, сперва разъясним ситуацию. Ты нашла партнера? Поссорилась с ним? Никого я не нашла. Попыталась вывернуться из цепких рук Орка, но безрезультатно. Отпусти! С чего ты вообще решил, что я его нашла? Погода испортилась. Ирк разжал руку, и я бы упала, но Лас успел меня поддержать. Когда отношения между партнерами не складываются, туман усиливается. И открывшийся проход закрывается. Туман вернулся на исходную позицию. Погодные условия скатились к начальной точке, пояснил Лас. Значит, сегодня ты виделась с партнером и поссорилась с ним. Или была попытка измены. Раз изменения в худшую сторону на нашей стороне, значит, накосячила ты. Ничего себе! И как во всем этом разобраться? Надо определить, стас ли партнер. Попыталась сосредоточиться, прикрыв глаза. «Пыжиться так зачем?» Лас улыбался во все свои 32 зуба, или сколько у него их там. «Фантом партнера можно создать только на улице. При этом погода должна быть относительно хорошей, туман отступить минимум на метр. Так что сейчас без вариантов. Вспоминай, что делала в течение дня». Что-что. Гуляла, созерцала. И весь день думала, подходит ли Стас на роль партнера. С кем еще общалась? Только с ним. рг скривился на мои слова. Ну, еще в отеле с администратором и официантом. И все. После мы разошлись по номерам. рг задумчиво потер подбородок. Лас впервые перестал улыбаться и с тревогой поглядывал на друга. А вчера и позавчера вы ночевали в разных номерах. — спросил Орг после раздумий. «Хм, сейчас вспомню. Первую ночь мы остановились в случайной гостинице, и был только один свободный номер с двумя кроватями. Потом была гостиница с разными номерами. В следующем отеле напутали с заказом, и мы опять ночевали в одном отеле в одной кровати. А сегодня нас разместили в разных номерах. Так это что получается? После совместной ночевки вы разошлись». И сразу обнулился результат. Похоже, этот парень твой партнер. Вынес вердикт, Ирк. Поговори с ним, когда проснешься. Как проснуться побыстрее? Может, диспетчера попросить? Пусть вернет назад. Невыполнение задания без уважительной причины грозит штрафами. Поверь тебе, лучше с ними не знакомиться. Ирк остался непреклонен. Вот невезуха. Ладно, разберемся. Толкнула дверь и обреченно вздохнула. Быть мне опять грязный, мокрый и битый. Град пошел размером с крупный горох. Чего вздыхаешь? Попроси Фамильяра, он поможет. Лас с энтузиазмом хлопнул меня по плечу, аж коленки подогнулись. Все это время шуршик сидел у меня на голове, зарывшись в волосы. Стоило о нем заговорить, как он выплыл из своего укрытия и замаячил передо мной. Мой хороший! Поднесла к нему руку. Он тут же уткнулся в ладошку. «Надо поработать. Поможешь?» Шуршик весело подпрыгнул. Послышался колокольный звон, более громкий, чем в первый раз. Не знаю как, но из мелодии в моей голове складывались слова и словосочетания. Фамильяр согласен поработать, но хочет взамен... А что хочет, понять не получалось. Покормить его. Ему силы нужны подсказал Ирк. Он всеядный. А кто он вообще такой? Пока будем подпитывать Шуршика, хоть узнаю про него. Он дух. Духи черпают силу из среды обитания. Бывают обычные, лесные, речные, морские, озерные, горные и так далее. То есть привязанные к определенному месту или предмету. Чтобы с таким фамильяром можно было перемещаться, берут частичку его дома с собой, специальный контейнер, кулон. Бывают стихийные духи — огонь, воздух, земля, вода. С этими проще, так как эти элементы легко воспроизводимы. А еще есть морфные духи. Они используют силу природных явлений и силу человеческого организма. Твой относится к последним. Что значит «силу человеческого организма»? Пока Ирк увлеченно проводил мне лекцию, я обследовала кухню на наличие съестного. Изучала холодильный, шкаф, кладовку, полки. Даже в духовку заглянула. Но блюдо, которое хотел Шуршек, на кухне не оказалось. И зачем им тогда обычная еда? Значит, может питаться теплотой, которая вырабатывает твое тело. еще улавливать потоки мыслей и эмоций. Так что аккуратнее в помыслах и высказываниях, чем накормишь своего фамильяра. То в итоге и получишь пушистого котенка или агрессивного кота. Обычная еда для них деликатес, поэтому выпрашивает, загляни в подпол. Там лежит Элдер. Ирк прошел в кладовку и толкнул непримеченную мной ранее дверь. Внутри оказалось темно, хоть глаз выколи. Послышался щелчок тумблера и зажглись светильники. В проеме показалась лестница, ведущая вниз. Ты спускайся одна, фамильяра с собой не бери. Он увидит лакомство, и пока все не съест, оттуда не выйдет. Возьми десять штучек. Ему переедать нельзя, плохо будет. Спасибо. Уже решила спускаться, и тут в голову пришла мысль. Чуть не споткнулась. А почему ты сразу не сказал про подпол, если знал, чего хочет Шуршик? Глупая. Нам нельзя тебе помогать. Это условие прописано в договоре не вмешиваться в действия испытуемого, дабы не повлиять на его поступки, не провоцировать желание использовать чужую силу себе в помощь, чтоб взор его не затуманился, и он помнил о своем предназначении и обязанностях, добивался всего сам. Допустимые легкие подсказки, чтобы испытуемый видел все пути, но выбор сделал сам. Понятно. Понятно. Вздохнув, шагнула на лестницу, которая змейкой убегала вниз. И не просто сбегала, а круто уходила вниз по спирали на 30 ступеней. Я посчитала. Внизу оказалось небольшое помещение, заставленное стеллажами с прозрачными коробками. В одной из них я и увидела желанное блюдо для шуршика. Элдер, как назвал его орк, представляла собой семя размером с грецкий орех. Внешне напоминал белую фасоль. На вкус решила не пробовать. Оглянулась. Во что же положить? Про контейнер я не подумала. В руках не унесу. Тем более заперила лучше держаться. Лестница слишком крутая. Ничего подходящего не наблюдалось. Ладно, и так справимся. Завернула край футболки и отсчитала положенное количество семян. Немешкая поднялась наверх. Увидев меня, Шуршик сразу закружился и по кухне поплыл колокольный перезвон, замочив в воде на пару минут. Элдер станет мягким, подсказал Ирк. Орк стоял у окна. Рядом с ним на подоконнике сидел лас и уминал бутерброд. Я б тоже перекусила, но сперва работа. Еще неизвестно, какое задание даст туман. Пока мыло Элдер, Шуршик заливался соловьем и пытался залезть в чашку. Фамильяр оказался упрямым, шустрым и игривым. Чтобы сбавить его напористость, брызнул на шуршика водой. Фамильяр булькнул, замер на секунду, а потом, как собака, отряхнулся. Брызги полетели во все стороны. Откуда столько воды? На него всего пара капель упала. Не сдержавшись, рассмеялась. До того умилительно смотрелось устроенное представление. «Эй!» Оглянулась на окрик. И расхохоталась. Мне шуршик обрызгал только лицо. На орка ни одной капли не попало. Зато Ласу досталось по полной. Он сидел весь мокрый и возмущенный. С волос капала вода. Даже Эр улыбнулся от представшей картины. Отвлекшись на друзей, я упустила из виду Элдер. Когда я повернулась, шуршик готовился съесть последнее семя. Он раздулся, как шарик, обволакивая Элдер со всех сторон. Пару секунд шуршик сдулся, от семени осталось и следа. Быстро же он управился. Фамильяр радостно закружил по кухне, а когда спустился ко мне, на меня уставились два глаза василькового цвета. Твой шуршик, девочка. Я оглянулась на Орка. Он все еще улыбался. Невиданное дело. У девочек глаза синего цвета, у мальчиков зеленого. Тогда будешь шуней. «Более ласково и нежно». Фамильяр утвердительно кивнула. Стоя на пороге двери, ведущей на улицу, с интересом поглядывала на Шуню. Она обвела мое запястье наподобие браслета и принялась растягиваться, как эластичная ткань. Через время она покрыла меня полностью, как будто гидрокостюм надела с маской. Поколебавшись, шагнула на улицу. Порывы ветра не ощущались вообще. Дождь и град, сталкиваясь с преградой из Шуни, скатывались вниз. «Ура! Я в домике!» В первую очередь проверила росток. Со вчерашнего дня изменений не наблюдалось. Шуня зашуршала, привлекая мое внимание. Сосредоточилась и тут же услышала просьбу прикоснуться к растению. Так и сделала. Шуня завибрировала. По коже пробежал ветерок и мне мысленно прислали пояснение. Ветерок собирает тепло моего тела, шуня тепло преобразовывает в энергию и отдает ее дереву. Родовое дерево, набираясь сил, обеспечивает устойчивую связь между мной и этим миром, что помогает лучше удерживать хорошие погодные условия. Если я задержусь в другом мире, оно поможет некоторое время сдерживать натиск тумана — полезное растение. «Что ж, подопечного накормили. Пора приступать к заданию». Подошла к туману и засунула руку. Ухватилась за что-то тонкое. На ощупь напоминает стальной трос. Потянула на себя. И ничего. Попавшаяся в руки штуковина категорически не хотела показываться из тумана. Ухватилась двумя руками и принялась тащить изо всех сил. Неопознанный объект не поддавался. А потом трос шевельнулся, Дернулся и выскользнул из моих рук. По округе разнесся рык неведомого животного. «Вася, назад! Живо!» Эрк с ласом кинулись ко мне. В этот же момент из тумана выпрыгнула тварь, приземлившись между мной и моими спасителями. Мощная, гибкая, скорее всего, и быстрая. Она чем-то напоминала тигра, только ростом со слона и в горошек вместо полосок. Тварь серого цвета в синий горошек. Почти смешно. Так и хочется зайтись в истерическом смехе, учитывая то, что у меня остался только один путь к отступлению. В туман! В туман не заходи! Крикнул орк, доставая из воздуха секиры. Рядом эльф обнажил клинки. Хвост твари метался из стороны в сторону. Белые усы встопорщились. Зверь припал на передние лапы, готовясь к прыжку. Мои защитники бросились вперед. Взметнувшийся хвост твари, как котят, разбросал мужчин. Зверь повернул морду и шагнул в мою сторону. «Мамочки, спасите меня кто-нибудь!» От страха я не могла даже пошевелиться. Тварь замахнулась на меня лапой и ударила с быстротой молнии. Не выдержав удара, я упала на брусчатку. Тварь отпрыгнула от меня, затрясла лапой. Завыла, истошно и громко. Посмотрела на грудь, куда пришелся удар. Я была целая и невредима. Тварь повредила мой гидрокостюм, который свисал лохмотьями. Мысленно закричала, завяшуню. В ответ булькнула, мол, все в порядке, не отвлекай. Только этот посыл меня не успокоил. Хотя костюм начал срастаться, закрывая прорехи от когтей. Подскочили мои спасители и отвлекли смертоносную кису на себя. В этот момент новый рык огласил окрестность. Он прозвучал громче, мощнее, злее, чем первый. У меня волосы зашевелились на голове. Из тумана выскочило еще две твари раза в полтора больше предыдущей. Можно я упаду в обморок, хоть не буду чувствовать, как меня жуют? Вновь прибывшие твари принялись гонять моих спасителей по брусчатке, ловко уворачиваясь от их оружия а первая развернулась в мою сторону, оскалилась и, медленно смакуя каждый шаг, направилась ко мне. Выхватив краем глаза, с какой скоростью бегают эльф с орком и не могут оторваться от преследователей, поняла. Мне ханна. Убежать я не смогу. Стоит моей новой знакомой ударить лапой два раза подряд, даже костюм не поможет. Он просто не успеет восстановиться. И тут из тумана слева от меня вышел человек. Мой заторможенный от страха мозг отметил его появление лишь краем сознания. Зато зверь отреагировал молниеносно. Оскалился, развернулся всем корпусом к новому действующему лицу и кинулся на него. Новый спаситель ушел из-под удара красиво. Незнакомец двигался легко и быстро, намного быстрее твари. Его движения смазались. Я не успевала отслеживать его перемещение. Лишь шлейф из серого тумана тянулся за ним. Незнакомец совершил еще пару разворотов, и отсеченная голова твари покатилась по мостовой. Тело поверженного зверя не успело рухнуть на мостовую. Зметнулся туман и поглотил его. Незнакомец направился ко мне, и я смогла его рассмотреть. Выше среднего роста, жилистый, гибкий. Походка плавная. Одежда серого цвета напоминала камуфляж ассасинов. Когда незнакомец опустился передо мной на одно колено и заглянул мне в глаза, по спине забегали мурашки. Его шея, лицо, волосы были покрыты серой плотной паутиной. Даже радужка глаз была неприглядного мышиного цвета. Взгляд стеклянный, не мигающий, как у мертвого. Жуть! Незнакомец смотрел на меня лишь несколько секунд. За это время в моей голове прозвучали строчки. Солнце, море и песок. Вот наш милый уголок. Я за счастьем упаду и найду свою судьбу. Потом мужчина поднялся и направился к моим друзьям. Он с легкостью добил оставшихся тварей. После, так и не проронив ни одного слова, скрылся в тумане. Жива. Орксельфу, с эльфом уже подбежали ко мне. Как тебе работа? Лас протягивал мне руку помощи и улыбался от уха до уха. Он неисправим. В гробу я видала такую работу, прохрипела, ухватившись за предложенную длань. Да ладно, киски просто лапочки, только к ним подход нужен особый. Лас дернул меня вверх, помогая принять вертикальное положение. Видела, как виртуозно нам помогли. Мастер, хоть и новенький. Всего пару раз его видел. «А кто это был?» «Серый», — пояснил Ирк. «Так это и есть преданный. Какой кошмар. Эти ребята — отличные воины. Туман усиливает их способности, наделяя нечеловеческой силой и выносливостью. Взамен забирает у них память, чувства и эмоции. Именно это дает туману радужные переливы. Чем больше преданных получил туман, тем они ярче» а серые покрываются паутиной. «Ты молодец, не растерялась». Лас обнял меня за плечи и потрепал за волосы. «Ты привлекла сильного духа». Ирк вывернул меня из объятий эльфа и аккуратно жал руками мои плечи. «Заботься о ней как следует. Она ответит тебе лаской и преданностью». «Уже ответила. Если бы не шуни, меня бы в живых уже не было». К слову, как только серый ушел, фамильяр стекла с меня и опять умастилась на голове. Время вышло, возврат.